Глава 72. Самонадеянная Ван Сифен стыдится признаться в своей болезни, самоуверенная жена Ивана, пользуясь своим влиянием, сватает собственного сына. Итак, Юань-Ян вышла из сада. Лицо ее горело, сердце взволнованно билось, неожиданное открытие ее взбудоражило. «Если кому-нибудь рассказать, — думала она, — их обвинят не только в распутстве, но и в воровстве, и пострадают они невинно». Вернувшись домой, Юань-Ян доложила матушке Дзя о том, что ее поручение выполнено, и легла спать. Надобно вам нам сказать, что Сыцы росла вместе с братом своего дяди. Еще в детстве они пообещали друг другу, когда вырастут, стать мужем и женой. Прошли годы. Сыцы превратилась в красивую девушку. Юноша тоже был хорош собой. И вот однажды Сыцы побывала у себя дома. Юноша с девушкой обменялись взглядами, и любовь их вспыхнула с прежней силой. Опасаясь, что родители не дадут согласия на их брак, молодые люди решили встречаться тайком. Они подкупили служанок из сада и как раз сегодня, пользуясь суматохой в доме, пришли на свидание. Юаньян их вспугнула. Сыцы всю ночь не спала, а на следующий день при встрече с Юаньян то краснела, то бледнела, не зная, куда деваться от стыда. Девушка ходила сама не своя, даже есть перестала. Как-то вечером старуха-служанка сказала Сыци: брат твоего дяди исчез, вот уже несколько дней не является домой сы разволновалась, потом рассердилась и подумала, лучше бы все раскрылось, тогда бы мы могли хоть умереть вместе. Мужчины не умеют по-настоящему любить. Раз он сбежал, значит, не любил. От расстройства сы-ци слегла. — Может быть, она боится, что я все рассказала? — размышляла Юаньян, И потому заболела, а юноша его вовсе сбежал. И Юаньян отправилась навестить сыцей. Отослав всех из комнаты, она сказала, «Пусть меня кара постигнет, если я хоть словом обмолвилась. Не беспокойся, сестра, поправляйся скорее». Держа ее за руку, Сыцы ответила со слезами на глазах, «Сестра моя, мы с тобой не разлучны с самого детства, мы как родные. Если ты в самом деле никому ничего не сказала, я буду почитать тебя как мать. Поставлю в твою честь табличку и стану воскуривать перед ней благовоние и молить небо, чтобы даровало тебе счастье и долголетие. Если же я умру, душа моя будет вечно служить тебе так же преданно, как человеку собака и конь. И коль нам суждено в этой жизни расстаться, встретимся в будущее, я отблагодарю тебя за твою доброту». Слезы ручьем лились из глаз сы и, глядя на нее, юньян тоже заплакала. «Неужели ты хочешь покончить с собой?» — вскричала она. «Успокойся. Выздоравливай скорее и не делай больше глупостей». От Сы-Ци пошла к фэн справиться о здоровье. Она знала, что Цзаляня нет дома. Заметив Юань-Ян, служанки у ворот встали на вытяжку. У входа в зал Юань-Ян встретила Пинер. Та шепнула, госпожа только что поела и отдыхает, посиди немного, и она повела Юань-Ян в восточную комнату. Девочки-служанки подали чай. «Что с твоей госпожой?» — спросил Юань-Ян. Она какая-то вялая, и не первый день, — со вздохом ответила Пинер, — целый месяц. Ведь все хозяйство на ней, а тут еще эта незаслуженная обида. — Почему же не пригласили доктора? — спросила Яньян. -Ян. — Эх, сестрица! — снова вздохнула Пинер. — Ты что, не знаешь мою госпожу? При ней заикнуться нельзя ни о докторе, ни о лекарствах. Спросила я тут как-то госпожу, как вы себя чувствуете. Так она на меня напустилась, будто я накликаю на нее болезнь. Не заботится она о своем здоровье. Что же говорить о лечении? И все же врача следует пригласить, — возразила Юань-Ян. Пусть определит, что у нее за болезнь. — По-моему, что-то серьезное, — сказала Пинер. — Что же именно? — спросила Юань-Ян. Пинер прошептал ей на ухо. В прошлом месяце у нее как начались месячные, так до сих пор не прекращаются. Сама по суде, не опасно ли это? А Ай-я! — воскликнул Юань-Ян. — Не от выкидыша ли все получилось? Пенер в сердцах плюнула. — Не пристало девушке о таких вещах говорить! Еще накричь беду! — Я толком не знаю, что значит выкидыш, краснее призналась Юань-Ян. Но моя старшая сестра от этого же умерла, помнишь? Я понятия не имела, что это такое, пока однажды не услышала разговор матери с теткой. В это время вошла девочка-служанка и обратилась к Пинер. Приходила тетушка Джу, мы ей сказали, что госпожа отдыхает, и она отправилась к госпоже Ван. — А кто это, тетушка Джу? — поинтересовалась Юаньян. — Да та самая Джу, которую Гуань Мэй называют, — пояснила Пинер. — Некий господин Сунь выразил желание породниться с нами, так она теперь каждый день является с письмами, не дает покоя. Не успела она договорить, как снова вбежала девочка-служанка. — Пожаловал второй господин! Пинер поспешила навстречу зяляню, а он, заметив Фионьян, остановился в дверях. — Так вот, оказывается, кто направил свои драгоценные стопы в наш презренный дом, барышня Юань-Ян, — вскричал Дзялянь. — Пришла справиться о здоровье вашей жены, — не вставай, — ответил Юань-Ян. — Весь год ты трудишься, не зная отдыха, прислуживаешь старой госпоже, а я ни разу не удосужился тебя навестить. Чем же мы заслужили твое внимание? Впрочем, ты пришла кстати. Я как раз собирался к тебе, но решил сначала переодеться, это жарко. И вот небесный владыка сжалился надо мной и избавил от лишних хлопот. Дзялянь опустился на стул. — Зачем же я вам понадобилась? — спросил ее Понимаешь... «Я вспомнил об одном деле», — начал зялянь, — «и ты, пожалуй, о нем не забыла. В прошлом году в день рождения старой госпожи к нам забрел какой-то монах и преподнес в подарок облитый воском цитрус рукабудды». Старой госпожа Цитрус понравился, и она оставила его у себя. Третьего дня я принялся просматривать опись редких вещей. Оказалось, что Цитрус там значится, а сам он куда-то пропал. Пропажу обнаружили и те, кто ведает старинными безделушками в доме. Вот я и хотел спросить, где этот Цитрус? У старой госпожи? Или его кому-нибудь отдали?» — Старая госпожа уже через несколько дней отдала его вашей супруге, — ответил Юаньян. — Разве вам это неизвестно? — Я даже день помню, когда она приказала служанке отнести его к вам. Спросите об этом у супруги или же у Пинар. Пинер как раз доставал Дзяляню домашний халат и сразу отозвалась. «Да-да, цитрус у нас. Он лежит в верхней комнате. Наша госпожа даже посылала служанку об этом сказать. Но служанки старой госпожи, видно, запамятовали, а теперь подняли шум из-за пустяка». «Почему же я ничего не знаю?» — удивился Дзялянь. «Вы, наверное, его нарочно припрятали». «Ничего вы не помните», — возразила Пинер. «Вы даже хотели его кому-то послать, а теперь говорите, будто мы его спрятали». Подумаешь, какое сокровище. Мы вещи подороже и то не прячем. А этот цитрус гроша ломаного не стоит. Дзялянь помолчал. А потом, едва сдерживая улыбку, воскликнул. «Видно, я поглупел. Одно теряю, другое я забываю. Все мною недовольны». «Неудивительно», — заметил Юань-Ян. «Дел у вас много. То сплетни послушать, то венца выпить. Где уж вам все помнить?» Она поднялась, намереваясь уйти. «Дорогая сестра, погоди», — промолвил Цзялянь. «Я хочу попросить тебя еще об одном деле». «Почему то не заварила хорошего чаю?» — обрушился он на служанку. «Возьми чашечку с крышкой и завари чай, который вчера привезли». Затем он снова обратился к Юань-Ян. «Чтобы отпраздновать день рождения старой госпожи, пришлось потратить несколько тысяч лянов серебра. Все, что у нее было. Арендная плата за дома и за землю поступит лишь в девятом месяце, а до тех пор не знаю, как свести концы с концами». Завтра надо послать подарки во дворец на няньского Вана, устроить для женщин праздник середины осени. На это потребуется по меньшей мере две-три тысячи лянов. Где их взять? Говорят, лучше попросить у своего, чем у чужого. Тебе ничего не стоит помочь нам. Возьми как-нибудь незаметно у старой госпожи золотую и серебряную утварь примерно на тысячу лянов. Мы заложим ее и выйдем из положения. «А через полмесяца я все выкуплю и верну. Подводить не стану, не беспокойся!» «Ну и хитрые же вы!» — засмеялась Яньянь. «И как вам могло в голову такое прийти?» «Не буду тебе врать», — сказал Дзялянь. «Есть люди, располагающие большими деньгами. Но попробуй их попроси, сразу перепугаются до смерти. Ни смелости у них, ни ума, не то, что у тебя». «Поэтому я и решил лучше один раз ударить золотой колокол, чем три тысячи раз в медную тарелку!» Вбежала девочка-служанка, матушки Дзя, и обратилась к Юань-Ян. «Сестра вас зовет, старая госпожа, где только я вас не искала!» Юань-Ян поспешила к матушке Дзя, а Дзалянь пошел к фэнзе — Она согласилась? — спросила Фэнзэ, слышавшая весь разговор. Проснулся она давно, но продолжала молча лежать. Вмешиваться было неудобно. — Почти, — ответил Дзялань. — Надо еще раз поговорить с ней. — Мое дело сторона, — предупредила Фэнзэ. «Вот ты сейчас меня уговоришь, а как только получишь деньги, об уговоре забудешь. С какой же стати я буду рисковать своим добрым именем?» «Дорогая моя!» — воскликнул Дзя «Уговори, Юань Ян, я в долгу перед тобой не останусь, сделаю все, что пожелаешь!» «Что же именно?» — усмехнулась Фэн «А госпоже ничего особенного не нужно», — заметила Пенер. «Каких-нибудь сто двести лянов серебра. Дайте их ей, и вы в расчете». «Спасибо, что надоумила!» — воскликнула Фэнзе. «Пусть так и будет». «Это уж слишком!» — с улыбкой промолвил Дзялянь. «Ты могла бы мне дать не только вещей на тысячу лянов, но еще несколько тысяч наличными, но я не стану брать у тебя взаймы». «Нечего считать мои деньги», — заявила Фэнзе. «Не ты мне их дал». И так она с тобой не весь что болтают. Недаром, говорят, когда вмешиваются родственники, добра не жди. Думаешь, все у нас в семье шичуны и дентуны, и в каждом углу валяется столько денег, что на всю жизнь хватит? Постыдился бы. Мое преданное и преданное госпожи Ван стоит всего вашего состояния. — Я пошутил, а ты рассердилась, — улыбнулся залянь Неужели я пожалею для тебя сто или двести лянов серебра? Ведь это же мелочь, истрать Что принесу? А на мою смерть не надейся, сказала Фензе. Ну что ты злеешься, произнес с укором Зялянь. Я и не думаю злиться. На твои слова ранит мне сердце, усмехнулась Фензе. После завтра исполняется год со дня смерти Ардзе мы с ней дружили и мой долг съездить на могилу и принести в жертву бумажные деньги пусть она не оставила потомства все равно нельзя не забывать спасибо за память после длительного раздумья произнес зеляне помолчав немного фензе сказала деньги мне дай не позже чем завтра все остальное я устрою сама в этот момент вошла жена ванера «Ну, как дела?» — спросила Фензе. «Ничего не вышло», — ответила та. «Пусть лучше госпожа за это возьмется». «О чем речь?» — удивился Дзелянь. — Ничего особенного, — ответила Фензе. Сыну Ванера исполнилось семнадцать, и он просит в жены Цайся, служанку госпожи Ван. Но как к этому госпожа отнесется, пока неизвестно. Третьего дня госпожа отослала Цайся к отцу, чтобы выбрал ей мужа. Девушка уже на выданье. Вот жена Ванера и пришла просить моей помощи. Я думала, их семьи вполне подходят друг другу и дело уладится. Но ничего не вышло. — Эка важность! — воскликнул Дзелянь. — Есть девушки и получше, Цайся? — Возможно, господин, — поддакнула жена Ванера. — Но если их семья нами пренебрегает, то и другие последуют их примеру. Мы на силу подыскали нашему сыну невесту, и я думала, достаточно поговорить с родителями Цайся, и все устроится. И ваша супруга не сомневалась. Девушка очень хорошая, сама не против а вот родители ни в какую уж очень возгордились пенз была задета за живое но виду не подала лишь украдко и наблюдала за мужем Золяню тоже стало досадно, однако он был слишком занят своими делами и сказал «пустячно это дело, не беспокойся, я выступлю с ватом, завтра же велю послать родителям заися подарки и объявить им мое желание, а стану сам с ними поговорю». Жена Ванера взглянула на фэнзе та незаметно сделала ей знак «удалиться». Женщина поспешно поклонилась и, поблагодарив Дзоляня, направилась к выходу. «Попроси еще и госпожу Ван дать согласие!» — крикнул ей вслед залянь «Так будет лучше! Я тоже ее попрошу! Действовать надо добром, а не силой, чтобы сохранить дружбу между нашими семьями!» «Раз ты так стараешься, то и я не останусь в стороне!» — с улыбкой промолвила Фанзе. — Ты слышала, жена Ванера? Я все для тебя сделаю, только скажи своему мужу, пусть долг к концу года отдаст. Меня и так упрекают, будто я даю деньги в рост, а за поблажки живьем съедят. — Что вы, госпожа, — сказала жена Ванера, — кто посмеет вас упрекать? Извините за дерзость, но я уверена, эти деньги вы растратите по мелочам. — Как ты думаешь, для чего мне деньги? — стала рассуждать Фэнзэ. — Только для повседневных расходов. Получаем мы мало, а тратим много. Нам с мужем, а также нашим служанкам, в месяц положено лянов двадцать серебра. Эту сумму мы расходуем за четыре-пять дней. И без дополнительного источника дохода нам оставалось бы, как говорится, с голоду умереть. А раз так, лучше поскорее собрать долги. Я не хуже других знаю, что делать с деньгами. «Разве плохо ничего не делать и тратить деньги в свое удовольствие?» Госпожа Ван целых два месяца волновалась, не знала, где взять средства, чтобы устроить день рождения старой госпожи, а я напомнила ей, что в сундуках хранится много бронзовой и оловянной посуды. Четыре или пять сундуков вытащили, посуду заложили, и на эти деньги купили вполне приличные подарки. Я продала часы с боем за пятьсот шестьдесят лянов, но уже через две недели эти деньги пришлось израсходовать на всякие нужды. А сейчас у нас появились долги, и не знаю, кому пришло в голову втянуть в денежные дела старую госпожу. «Какая госпожа, продав украшения и одежду, не смогла бы прожить на вырученные деньги?» — улыбнулась жена Ванера. «Только никто не хочет продавать». «Речь не о том, хочет или не хочет», — возразила Фанзе. «Просто я не могу этого допустить. Вчера вечером я видела во сне человека. Лицо его мне было знакомо, а фамилию никак не могла вспомнить. Он подошел ко мне и говорит, «Матушка велела прислать ей сто кусков парчи». Я спросила, какая матушка. Оказалась матушка, государыня. Я отказалась дать парчуток. Он силой стал ее отбирать. Тут я и проснулась. — Это приснилось вам потому, что весь день вы провели в хлопотах, — заметила жена Ванера. — К тому же связано с императорским дворцом. Вошла служанка и доложила. От старшего придворного евнухася прибыл младший евнух с каким-то поручением. — Что там еще? — нахмурился Дзяля. — Не так уже достаточно из нас вытянули. — Ты уходи. Я сама с ним поговорю, — предложила Фэнзе. — Может, какое-нибудь пустяковое дело. А если даже и важное, я найду, что сказать. Дзя Лянь удалился во внутренние комнаты. Фен приказала пригласить Евнуха и осведомилась, с чем он пожаловал. «Господин Уся недавно приглянулся дом, но на его покупку не хватает двухсот лянов серебра». — принялся объяснять Евнух. — Вот он и послал меня к вам с просьбой. Не можете ли вы судить ему двести лианов? Через два дня он их непременно вернет. — Сделайте одолжение, — расплылась Фанза в улыбке. — Серебра мне хоть отбавляй, надо только отвесить. Может быть, и нам придется когда-нибудь обратиться к вашему господину? «И еще господин Ся велел передать, что пока не может вернуть тысячу двести лянов серебра, которые взял в прошлый раз», — проговорил Евнух. «Но в конце года он рассчитается со всеми долгами». «Разумеется», — снова улыбнулась Фэнзе, — «стоит ли беспокоиться? Скажи прямо, если бы все возвращали долги, как господин Ся, трудно сказать, сколько было бы у нас денег. Затруднений мы пока не испытываем, так что всегда рады выручить». Фэнзе позвала жену Ванеры и приказала. «Раздобудь где угодно две стелянов серебра, поживее!» Та сразу смекнула, в чем дело, и виновато улыбнулась. «А я к вам пришла просить в долг. Нигде не могу достать. Занимать у своих вы умеете!» — буркнула Фэнзе. «А попросишь достать денег на стороне, сразу отказывайтесь!» «Пенар!» — позвала она. «Возьми два моих золотых ожерелья и заложи за четыре столянов серебра!» Пионер принесла большой, обтянутый парчой короб и вытащила из него обернутые в парчу ожерелья — одно крученое, золотое, с жемчужинами, каждая величиной с семя лотоса, второе — из драгоценных каменьев, украшенных перьями зимородка. Ожерельям цены не было, точно такие же носили при дворе». Пинер взяла жерелье, ушла и вскоре возвратилась с четырьмя лянами серебра. Фэнзе распорядилась отвесить половину Евнуху, а половину отдать жене Ванера на устройство праздника середины осени. Людям верено было донести Евнуху серебро до главных ворот, и распрощавшись с Фэнзе, он уехал. «И когда только кончится это наваждение?» — с горькой усмешкой произнес Дзалянь, входя в комнату. «Уж не, кстати этот явных явился!» — воскликнула Фэнзэ. «Вчера приезжал старший явных Джоу. Тот не стал мелочиться, сразу попросил тысячу!» — возмущался Дзалянь. «А когда заметил, что я затруднении, выразил недовольство!» «Не знаю, что будет дальше!» Канзе тем временем умылась, переоделась и отправилась к матушке Дзя прислуживать за ужином. А Дзя Лянь пошел к себе в кабинет, где, к великому своему удивлению, застал линь Жисяо. Что случилось? — спросил Дзя -лянь. Только что мне сказали, будто Дзя Юй-Цу неволен с должности, — ответил линь Жисяо. За что неизвестно, не знаю, правда это или нет. — Неважно, за что, — ответил Дзя -лянь такие, как Дзя и Цунь, долго не держатся на одном месте. Пожалуй, сейчас начнутся всякие неприятности, так что нам лучше быть от него подальше». «Совершенно верно», — согласился Линджи «А старший господин Дзаджэнь с ним подружился, да и наш господин Дзаджэнь тоже, и все это знают. Как бы то ни было, дел мы с ним никаких не имели», — возразил Дзя «а значит, ко всей этой истории не причастны». «Постарайся разузнать, за что он уволен!» Линджи кивнул, но уходить не торопился. Завел речь о всяких пустяках, упомянул, как бы между прочим, о денежных затруднениях и, наконец, сказал «Слишком много у нас в доме народу. Надо попросить старую госпожу, чтобы явила милость и велела отпустить стариков, которые отслужили свое и сейчас не нужны. А сколько в доме служанок...» «Времена меняются. О прежних порядках надо забыть и кое в чем себя урезать. У кого по восемь служанок пусть обходятся шестью, у кого четыре двумя, ведь многие служанки выросли, выйдут замуж, нарожают детей, сколько людей в доме прибавится». «Я и сам думал об этом», — прервал его отзелянь. «Старший господин лишь недавно вернулся. Я еще не докладывал ему о важных делах, а о пустяках и подавно. Тут как-то заявилась сваха, так госпожа ее не пустила. Боялась огорчить господина. Услышь, о сватовстве и расстроится. Уж так он рад, что вернулся домой, к родным». Госпожа, мудрости не занимать», — промолвил Линджи Жисяо. «Да, кстати», — сказал Дзелянь, — «сын вашего Ванера хочет посвататься к Цайся, служанке из комнат госпожи, и просил меня помочь. Но я решил, пусть кто-нибудь другой устроит сговор и сошлется на меня. Пожалуй, лучше вам не вмешиваться в это дело, второй господин, после некоторого раздумья произнес Линджи Жисяо. «Сын Ванера любит вино и азартные игры. Пусть даже речь идет о служанке, но и для слуг брак — дело серьезное. Говорят, ца ся очень хороша собой. К чему губить ей жизнь?» А, значит, он выпивоха? воскликнул Золянь. Зачем же тогда ему жениться? Не лучше ли дать ему палок, да посадить под замок? «Не обязательно делать это сейчас. Улыбнулся Линжисяо. Вот очень нет какой-нибудь скандал. Вы распорядитесь его наказать. На том разговор закончился, и Линжисяо ушел. Вечером Фэн Цзы велел устроить сговор. Мать Саися не хотела отдавать дочь за пьяницу, но Фэнзе оказывала ей честь, выступая с Вахой, и пришлось согласиться. Вскоре вернулся дзялянь «Ну что, говорил ты насчет сватовства?» — спросила Фэнзе. «Нет», — ответил Дзелянь. «Узнал, что он отъявленный негодяй и передумал. Если правда то, что о нем говорят, надо его сначала хорошенько проучить». «А уж потом подумать, стоит ли его вообще сватать». «Тебя послушать так в нашем доме все плохие, даже я», — Съязвила Эфензе. «Что же говорить о слугах? С матерью-теся уже договорились. Она просто счастлива. Неужто объявить ей, что сговор отменяется?» «Раз дело сделано, что теперь говорить?» — промолвил Дзелянь. «Только предупреди Ванера, чтобы впредь хорошенько присматривал за сыном». Дзялянь и Фэнзэ еще долго вели разговор, но рассказывать об этом мы не будем. А сейчас речь пойдет о Цайся. Вернувшись в родительский дом, девушка стала ждать, когда ее выдадут замуж». Она давно любила Дзяхуаня, но брак с ним оставался пока делом нерешенным. К ним зачастила жена Ванера, и Цейся знала, что старуха хочет просватать ее за своего сына. Цейся не хотела идти за такого грубияна и пьяницу, но жена Ванера пользовалась влиянием в доме и могла добиться своего. Тогда пришлось бы Цейся расстаться с давней мечтой». И вот как-то вечером Цайся попросила младшую сестренку Сяося пробраться тайком к наложнице Джао и обо всем ей рассказать. Дело в том, что наложница Джао очень любила Цайся и хотела женить на ней Цзяхуаня, Была бы у нее, по крайней мере, опора, но госпожа Ван неожиданно отпустила Цайся домой. Джао никак не могла уговорить Дзяхуань решить этот вопрос с госпожой Ван. Дзяхуань стеснялся. К тому же Цайся не очень-то ему и нравилась. Уж слишком она проста, можно найти получше, и он тянул время. Зато наложница Джао не собиралась отказываться от своего намерения и, выслушався, Ося рассказала обо всем Дзяджену. «Зачем спешить?» — ответил Дзяджен. «Подождем годик-другой, пока твой сын выучится, а женить его никогда не поздно. Я присмотрел двух девушек, одну для Дзяхуаня, другую для бау -Юя. так что года через два вернемся к этому разговору». Джао хотела еще что-то сказать, но тут раздался оглушительный грохот. «Если хотите узнать, что произошло...» Прочтите следующую главу.